Глава пятая. Курбан язык отправился домой. «Гребите сильнее! Ну-ка, еще!» Поставленная носом против течения лодка боролась со стремительными потоками Джейхуна и медленно приближалась к берегу. «Смотреть за шахским конем на чужбине, подумаешь? Лучше голодать на родине!» – размышлял Курбан. Такая же радость, как у перепелки, сидеть в шелковой клетке над дверью Ашханы. «Падешах мне подарил золотой динар. Такой день бывает раз в жизни». «Но как донести этот динар до дому? Только держи его во рту за щекой. Он же приказал отправить лодки вниз по реке до Харызма. Нет, туда я не поплыву». «Нет, курбан не хочет больше не воевать, за шаха не убегать». Так можно добежать и до Великого Последнего моря. А затем куда? Курбан хочет вернуться на свою пашню и увидеть своих детей. И Курбан посмотрел на оставленный им скалистый берег, где еще виднелся на вершине бугра Мухаммед на гнедом коне. Курбан соскочил в воду и выбрался на берег. Из крепости вниз по холму бежали обезумевшие люди с узлами на плечах. Отталкивая друг друга, они прыгали в лодки и повторяли «Татары близко! Скорее спасайтесь!» Никому не было дела до Курбана. Курбан побежал вдоль берега, добрался до Шалаша, где жил с другими перевозчиками, нашел в соломе свой мешок с сапогами, оглянулся еще раз на реку и увидел, что лодки одна за другой отталкиваются от берега. Тут же он, не колеблясь, вступил на трабу новых испытаний. Он поднялся на холм к стенам крепости. Оттуда он увидел, как по каменистые каменистой равнине убегали красные полосатые халаты, спасавшиеся в рассыпную. А еще дальше приближалось облако пыли. Это татары, — понял Курбан и бросился вперед по сухой степи, не замечая, что камни и колючки ранят его бандвасы и ноги. Там впереди холм, а за ним должны быть овраги. Татары займутся крепостью и переправой, на что им Курбан. Он добежал до одинокой могилы с высоким шестом, притаился за ней, отдышался и стал высматривать. В пыли он уже различал всадников в рыжих тулупах, пригнувшихся к шеям, мчавшихся к коней. На некоторых блестели железные пластинки панцирей. Уже доносился рев татар, дикие выкрики ху ку ху и топот ног тысячи низкорослых запыленных коней. Некоторые всадники отделились от толпы, скакали прямо по равнине, пересекая путь убегавшим. Взлетали блестящие мечи, люди падали, татары делали круг, останавливались и, не слезая, нагибались, подхватывали брошенные узлы и снова уносились, присоединяясь к войску. Курбан ползком добрался до сухого оврага, скатился вниз и снова побежал. Целый день тянулась пустынная равнина, иногда попадались заброшенные пашни. По дорогам встречались люди, то одинокие, то скитавшиеся группами. Узнав, что Курбан оттуда, из долины скорби и слез, все останавливались и расспрашивали про судьбу Бухары про харизм шаха, приглашали к костру, делились лепешками, испеченными в зале, и жадно слушали. Курбан рассказывал, как он дрался один с несколькими татарами, и как он перебил всех, и как под ним убили коня. Теперь он плетется домой, не желая ничего, только увидеть старый тополь в том месте, где арык поворачивает на его пашню только бы снова приласкать своих детей. Он, наконец, сам стал верить в свои рассказы, но умалчивал о том, как он переносил падишаха из лодки на берег, потому что все проклинали Мухаммеда в день горя, покинувшего родную землю. Отдав народ во власть монголов и татар, он побоялся умереть, как джахид, то есть мучник на поле битвы.